Глава восьмая Встала я рано, потому что хотела успеть на завтрак. Сражаться, пусть даже в учебном бою на голодный желудок, то еще удовольствие. Самое смешное, что Марьяна уже не было, хотя она явно приходила. Вчера вечером я ее не дождалась. Легла спать, ведь надо было хорошо выспаться. А сегодня уже не застала. Впрочем, мы столкнулись в столовой. Когда я туда только входила, она вылетела метеором. Кинуло мне что-то на ходу, но я не расслышала. Не догонять же, чтобы переспросить. Спортивную форму и все, что мне нужно, я взяла сразу, так что после завтрака прямым ходом направилась на полигон, который при свете дня выглядел иначе. Вовсе не так монументально. А вот ячейки маленьких тренировочных площадок, как выяснилось, были по обе стороны от большого стадиона. Вторую часть я вчера в темноте просто не заметила. Надо сказать, что прибыла я далеко не первая. Вокруг было полно парней причем не только первокурсников. А вот женская раздевалка почти пустовала. Я подошла к первому попавшемуся шкафчику и начала переодеваться. Юбку сменили свободные штаны, а китель — нестесняющая движений рубашка. Обувь переодевать не стала. Мой учитель по ножевому бою говорил, что мне никто не даст переодеть туфли на удобные ботинки в случае нападения. Но, конечно, я не собиралась выходить на поле в туфлях. Подозревая, меня бы просто выгнали, а ограничилась сапогами на плоской подошве в которые заправила брюки. Самое главное прицепила в конце. Можно было, конечно, положить кинжалы в сапоги, но сейчас нереальный бой. Тут я должна показать все, на что способна, поэтому делаем как привычно. На поясном ремне я закрепила специальные держатели, опускающиеся вниз по ногам и где-то на середине бедра охватывающие ногу. С внешней стороны ко всей этой конструкции намертво крепились ножны. Получалось что-то типа кобуры, но не для пистолей, а для ножей. Конечно, у меня имелись крепления и наплечные, и поясные. И для лодыжек, и даже для спины. Но для девушки самое удобное то, что у меня. Не полнит, как на поясе. Не нужна специальная одежда. Легко спрятать под юбкой любой длины. Достаточно только распороть карман, чтобы было легко дотянуться. Но одно дело хранить это все добро там, где не видно. Под платьем, то есть. А другое идти так, поверх брюк. Сама-то я к себе в таком виде привычная, а вот окружающие... Девчонки, кто был в раздевалке, меня проводили с мешками. И я их понимаю. Ходит тут такая блондинистая мини-версия бойца штурмового подразделения. Поно же мне все делали на заказ. Там же, где мастерят амуницию для солдат, полиции и всех остальных законников, вынужденных носить оружие. Из-за этого, кстати, садились они как влитые и нигде не терли. Артефакт. Ну и вид имели соответствующий. Из раздевалки было два выхода. На улицу и на полигон. Очень удобно. Шагнув за дверь, я мгновенно ослепла, пришлось промаргиваться, а когда мир обрел четкость и ясность, поняла, что вся толпа, что уже пришла на полигон, уставилась на меня. Неужели так впечатлили мои поножи? Да нет, вряд ли. И единственной девушкой я не была. Вон ходят несколько кандидаток, даже не подумавших переодеться, кстати. Может, в этом дело? Ну так я не маг, чтобы стоять и держать щиты, а валяться по земле в форме мне как-то не очень хочется. К тому же парни почти все как раз в спортивных костюмах. Я всем после секундной паузы величественно кивнула и повернулась к тренерам и преподавателям, которые просто слонялись без дела среди студентов. Хотела уже идти к ним, но ко мне подскочил парень, по виду один из студентов старших курсов. Запись. Коротко сообщил он. Будьте добры представиться, назвать направление магии, стиль боя, а также сдать все артефакты, способствующие дистанционному нападению и защите. Амелия Дорнтон. Корпус светлых ведьм. Направление зачарования неживых объектов. Ближний бой на короткоклинковом оружии. Отчиталась я. Щитовых и атакующих артефактов не имею. Есть артефактные поножи и целительский артефакт. Артефакт в поножах что делает? Просто удерживает ножи на месте, пока я не захочу их достать. Плюс обеспечивает комфортную носку. Это допустимо. Однако хочу заметить, серьезно выдал парень, что за использованием артефактов будут следить. Если вы примените что-то запрещенное, «Я поняла». «Хорошо», — кивнул он и, не прощаясь, направился к следующему вышедшему на поле. «Я осмотрелась и пошла к скоплению народа. В принципе, мы сейчас не враги и должны просто показать максимум из того, на что способны, так что можно и поболтать». «Ты что, на войну собралась?» — фыркнул вдруг кто-то у меня над духом. «А я тебя вчера видел. Вечером, в смысле?» Обернулась и столкнулась нос к носу со старостой. «Хармс, так? Прости, не знаю, как тебя зовут». «О, представится такой леди для меня честь!» Парень церемонно поклонился, потом расплылся в шкадливой улыбки. «Лайонелл Хармс, к вашим услугам, миледи Амелия!» «Уже выяснил, как меня зовут? А вы любопытный, милорд!» В тон ему ответила я. «Моя святая обязанность — знать, что происходит на факультете!» «Я так и подумала. Вы невероятно проницательны!» Быстро ответил парень, и мы синхронно фыркнули. «Значит, кинжалы? Я только пожала плечами!» «Зачарованные?» — хитро спросил он. «Ой!» — мне пришла в голову одна мысль, и я не могла не спросить. «Это же не то же самое, что атакующие артефакты?» «Нет, полагаю, нет. Это же твой дар, твоя сила, так что все законно. Но ведь артефактор может так же сказать, притащив артефактные клинки». «И будет прав. Если клинки не создают площадные атаки и не стыкивают противника в мелкую дырочку сами по себе, пока их хозяин стоит в безопасности, это разрешено. А кроме того, артефакторы маги и могут себя защитить и помимо своих поделок. Ну да, логично. Но это точно? Точно. Вчера с новым деканом как раз это обсуждали. И как он тебе? От любопытства вырвалось. Не стоило, конечно, спрашивать. Кто декан? А Самат, как думаешь? Строгий, но свое дело знает. Аккуратно ответила вопросом на вопрос я. И это тоже. А еще въедливый, вредный и уже ненавидит нашу секретаршу. Впрочем, мне неизвестен ни один человек на нашем курсе, который проникся бы положительными чувствами к леди Айвери. Все так плохо? Эх, если бы ты пришла во время Харви, поняла бы. Надеюсь, Декан Сарантон ее приструнит. А ничего, что ты мне все это рассказываешь? Практически выдаешь военные тайны, — фыркнула я. С будущими коллегами надо быть честными. Уверен? Надеюсь. Как-то непонятно ответил парень и подмигнул. Но уточнить, что он имел в виду, я не успела. — Хармс, хватит лясы точить, начинаем! — крикнул средней комплекции и невыразительной наружности мужчина. — Прошу прощения, миледи, — поклонился парень. — Долг зовет. Я лишь фыркнула в ответ и понаблюдала, как староста отходит к тренеру. Тут же над полигоном раздался звуковой сигнал, возвещающий о начале экзамена. — Строится в две шеренги по росту! — выкрикнул все тот же мужчина. Отдельные студенты, точнее студентки, создали определенный сумбур, Но в целом все прошло нормально. Я оказалась во втором ряду одной из последних. Но что делать, если я все-таки невысокая? «Меня зовут Алексир Гридли. Я главный тренер следственного факультета. И этот экзамен буду принимать у вас я вместе с деканом Сарантоном». Мужчина кивнул куда-то к себе за спину. Декан же легко соскочил с трибуны, перепрыгнул невысокое ограждение и подошел к тренеру и старости. «Позер». Этот экзамен – одна из трех ступеней, отделяющих вас от учебы наследственном факультете. Взял слово декан. Вы пришли сюда добровольно, поэтому в ваших же интересах показать все, на что вы способны. За вашей честностью будем следить мы. Однако хочу сразу предупредить, что студенты, уличенные в нарушении правил, будут дисквалифицированы. Правила таковы. Запрещается пользоваться дистанционными атакующими и защитными артефактами. Наносить тяжкие или смертельные телесные повреждения. Использовать площадные техники. Экзамен будет проходить следующим образом. Опять перенял эстафету тренер, оглядев наши ряды. Трехминутный спарринг с использованием всех ваших способностей. По результатам начисляются баллы за технику, правильность, быстроту реакции и результат. Поэтому не рассчитывайте на то, что в случае победы у вас будет больше шансов пройти, чем у проигравших. Интересно, в этой академии хоть что-то могут сделать так, чтобы всех при этом не запутать? Все закончившие выступления могут быть свободны, поскольку мы знаем, что отрываем вас от занятий. Хотя и не запрещаем присутствовать до конца. Сейчас на площадке остаются Сафир и Тонартон. Приготовятся Осверсон и Малаин. Остальные могут занять места на трибуне. Наша нестройная толпа, а было кандидатов как минимум две сотни, а то и больше, расселась на ближайшей трибуне в первых рядах. А наверху за представлением наблюдали старшекурсники, причем с таким интересом, будто в цирк пришли. Еще чуть-чуть и начнут трескать сладкую вату и леденцы на палочке. Или делать ставки. Первый бой меня не впечатлил. Сразились темный ведьмак поклетиник и светлая магичка стихии огня. С одной стороны, очень зрелищно, с другой, исход боя был предрешен заранее. Стихийнику и так один на один тяжело побороть проклетийника а эта магичка была к тому же еще и неопытной. Нет, техники у нее хорошие, но для демонстрации родственникам, чтобы по головке погладили, а не в условиях реального боя. Следующие тоже ничего интересного не показали. Маг иллюзий против мага-демонолога. Но это просто разные весовые категории, особенно если иллюзионист, как в этом случае, не владеет другими направлениями дара. Эрик, например, тоже создает иллюзии, но у него есть в активе еще и магия молнии. Так что если надо кого не иллюзорно поджарить, то ему это вполне по силам. В целом все бои были довольно скучными. Кроме парочки, где сошли стихийная магичка и стихийный ведьмак. Техника против чар скорость. В общем, если бы это были другие стихии, были бы варианты. Но вода ведьмака в конце концов не смогла долго противостоять металлу, из-за которого щит просто расползался. Еще один интересный бой был у, опять же, стихийника и демонолога. Но там темный хоть и с превозмоганием, но победил Светлого. Наконец, где-то в середине экзамена вызвали меня. Кстати, до этого только один студент пытался драться холодным оружием. Это был напитанный магией огня одноручный меч. Парень даже приблизиться к противнику не смог. Его просто сдуло ветром. Что ж, попробуем показать хоть что-то. Моим оппонентом оказался рослый, и я бы даже сказала, массивный парень. Маг стихии земли, светлый, понятное дело. Ну, не самая плохая для меня партия. Наверное, из стихийников я бы больше обрадовалась только молнией. Тренер дал отмашку. Я начала плавно приближаться к противнику, спокойно опустив руки по бокам. Кинжала не вынимала, пока рано. Мне надо как можно ближе подойти до того, как он что-то заподозрит. Меня представили как ведьму зачаровательницу Это могло намекнуть на то, что я боец ближнего боя, но, похоже, парень не придал этому значения. Мне удалось приблизиться на расстояние где-то метров трех до объекта, когда под собой я ощутила едва уловимую дрожь. Отпрыгивать не стала, просто ускорилась на ходу, вынимая левый клинок, на котором стоит чара скорости. Я его почти достала, но в последний момент этот увень всё же смог уклониться и чуть не утянул меня вправо, нарушая равновесие. Обманка? Что ж, очень неплохо. Но я-то лучше и быстрее. Поэтому, крутанувшись на месте и достав клинок с усилением, Я пробила его защитную стену, которую парень уже успел построить. Это его настолько поразило, что я его достала кинжалом со скоростью. Правда, удалось только резануть по его руке. Рана не страшная и не опасная, даже не глубокая, зато первая. Тут же поспешно пришлось уходить за остатки стены щита, чтобы меня не проткнуло каменными иглами. Я не могу ответить стихийным ударом или вызвать демона. Зато у меня прекрасная чувствительность к чужой магии. Я отлично ощущаю, где она концентрируется не могу заблаговременно удрать». Демонстративно перекинула кинжалы, поменяв руки, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что у меня просто одна рука сильнее, а вторая быстрее. Да и противника чуть запутаю. Потом выскочила из-за стены и ткнула парня в другую руку. Но тут пришлось разрывать дистанцию, спасаясь от каменной шрапнели, в которую превратилась стена. Чуть в стороне мелькнули иглы, на которые я должна была напороться, но напряжение магического поля я почувствовала заранее и успела сманеврировать. На все про все доли секунды. Парень выставил перед собой еще одну стену, и я уже собиралась ее перескочить и попытаться ударить сверху, когда наш бой остановили. Кажется, мы оба были искренне недовольны результатами, но кивнули друг другу вполне мирно. Смотреть на остальные поединки я, понятно, не стала, а пошла переодеваться. Во-первых, за этот час уже насмотрелась и устала даже. Ничего интересного. Все стандартно, однообразно. А я могу еще успеть на целительство. А во-вторых, сдается мне, это тоже часть теста. И тем, кто захочет отдохнуть и прогулять занятия, снизит баллы. Правильно. Зачем такому факультету прогульщики? Результаты обещали вывесить вечером, так что пока можно не переживать, а сосредоточиться на учебе.